Глава одиннадцатая. Помощь беса. Светлячок духа от не вылетел, не унесся к небу. Далеко внизу покачивались кроны деревьев, и, естественно, сквозь листья ничего разглядеть было невозможно. А ты шаришь кусок. Не зря Беляр, чтоб его нули проботили, с тобой связался. Я еще постоял пару минут возле обрыва. Бывали моменты, когда небо не сразу вытягивало жизнь и зверя. Но нет, духа так и не было. Значит, ушел, Олига. Черт, вы безликое зверье. Теперь жди проблем. На его месте я бы доложился, куда надо. Спускаться мне очень не хотелось. Попробуй теперь выследи зверя в его же родных джунглях. А еще интуиция подсказывала, время начинает поджимать. Не просто так небеса горят, не просто так тут звери чудят. Ты ведь частица сраного абсолюта, поэтому и чувствуешь это. Что? Вырвалось у меня. Изменение тупой ты червь, то есть великий господин!» На оскорбление беса мне давно было плевать, а слова заставили задуматься. «Изменения?» Я покрутил головой, глянул на усыпальницу, снова смотрелся в пылающий горизонт. Давно мне не приходилось так сильно прислушиваться к своим ощущениям. Хоть сейчас и был ясный день, но мне казалось, что вместе с пламенем над проклятыми горами олеет все небо. Я сморгнул. Нет, обычный синий цвет который становится молочным горизонту. Может, в более глобальном смысле это и вправду изменение, но я никогда за собой не замечал склонности к предсказаниям или предвидению. Вот мои враги те, да, но все как один, оракулы. А я максимум, что могу, так это чуить опасность для себя и для других, близких мне. Веларий что ли? Да ты умеешь удивлять, кусочек. Так может, ты чувствуешь сейчас, что кого-то скоро убьют? Я снова заметил алые цвета, на синем фоне и вдруг слова беса садили какой то крючок внутри внезапно все мои мысли свелись к единой догадке это тревога это опасность для нас для всего вокруг а ха ха инфериору кажется скоро крышка а теебре нет что ли огрызнулся я ты так не шути червяк Бездна вечно и тенебра дитя ее что то подобное я чувствовал над шмелиным лесом когда чуть не позвали пепа из преисподней Здесь это чувство было другим. А небо рухнет, и инфериор накроет. Все к хренам полетит в нулячью меру. не останется лишь тенебра. и разорвала на радостную истерику. Нужно спешить. Игнорируя Хродрика, я двинулся вдоль обрыва. Вход в усыпальницу, как и положено, был закрыт огромной плитой. Я даже никогда не интересовался, каким образом звери сдвигает такую махину. Судя по следам вдоль стены, ее просто толкают в сторону. «Кусок Абсолюта! Даже нам, понятно, бесам, что тут надо поработать магией земли!» Я хмыкнул, прислонил копье к стене, примерился к плите, выпустил стихии земли, поднажал. «Твою... Ну, лячу... меру, чтоб ее...» крякнул я. Плита еле сдвинулась, а у меня почти сразу половина энергии ушла в небытие. Я выступивший под солба, потом чертыхнулся. На запястье осталась глина. «Да чтоб тебя, небо милостивое, как же сдвинуть эту плиту?» «О, а еще на бездну бочку эти черви! Вон, небо тебе в мозги еще похлеще лезет!» Покосившись в сторону, я будто незаметно пнул копье, и оно отлетев упало в метре от меня. «Сраный ты кусок! Великий господин, чтоб твоя мера пробила нулевое дно!» Голос беса звучал уже гораздо тише. Я в который раз отметил, что так гораздо удобнее. Таскать ментальных помощников в какой-нибудь вещи, а не в голове. И рассудок цел, и видит небо, польза есть. Небо. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Посмотрел вниз, набрал пальцем пыли. Пылинки и известь прокатились под кожей, и тут меня осенило. Да ну дерьмо нулячим, магия магий, а физику-то никто не отменял. Снова примерившись к плите, я выпустил сканер. Стал рассматривать стихию детальнее. Опустил внимание под плиту. Ощутил каждую пылинку, камешек, крошку. Чуть приложив усилие руками, действуя просто мускульной силой, я одновременно дал приказ тысячи крошек под плитой перевернуться. Плита сразу же шаркнула на полметра, и я едва не просунулся вперед. Так вот как звери двигают. От неожиданности вся моя сосредоточенность слетела, и мне пришлось заново настраиваться. Хотя уже открылась щель, но я бы перед всем желанием не смог пролезть нет конечно можно и раздолбать плиту земной волной но небу это явно не понравится герой спасающий инфериор не должна осквернять усыпальницу я поднял глаза к небу а ведь пока сосредотачиваюсь мысли о нем отпускают может и не стоит лоб мазать попробую так справиться твердо сказал я для собственной уверенности сказал бы я с чем ты справишься возьми сейчас же человек донеслось от лежащего копья возьми меня «Слышала бы сейчас, Тенебра, твою просьбу», — усмехнулся я. Хродрик разразился ругательствами, намекая на то, что он сделает со мной, едва обретет свое тело. Я покосился на него, вспомнив, что сам еще способ вернуть Белиара. И если про кровь мы все выяснили, то остается уточнить, какой должен быть рисунок для призыва. Еще раз, сосредоточившись на пыли под плитой, я все-таки сдвинул плиту на добрых два метра. Открылась достаточная щель, Из засыпальница дохнула сухим и прохладным воздухом. Подобрав оружие, я вошёл внутрь. Усыпальница, как и у всех звериных стай. Всё та же плита, чистая, без единой пылинки, и голые стены вокруг. Я сосредоточился, распыляя внимание на всё помещение. Рисунки я почёл сразу же. Да, почти прозрачные. Кровь разводили водой, потом наносили рисунки. В темноте никогда не заметишь. «Сотри их, и дело с концом!» Я потёр подбородок. «Если бес говорить «стереть», значит...» «Правильно, великий господин!» «Ты же знаешь, я теперь твое верное копье!» «И думаю, чтобы твоя рука всегда его держала!» Я кивнул. «Значит, сделай все наоборот!» Хродрик опять обрушил на меня волну истеричного гнева, и я просто бросил копье. Потом вернулся к месту побоища, где трупы зверей еще не исчезли. Спускаться в обрыв за остальными я не стал. Обошелся оставшимися четырьмя. «Заблудшие дети крокодилов!» «Ваш рот все равно примет вас», — ворчал я, перетаскивая тела. Недолго думая, разместил одно на центральной плите и еще три по углам. Кажется, примерно так делали степные соколы. Действуя чисто по интуиции, я намочил ладони в крови всех четверых крокодилов, потом стал ходить по склепу, затирая рисунки. Моя логика была проста. Они нашкодили, им мы отвечать. Кровью. Так, смачивая ладонь несколько раз, Я и снаружи обошел усыпальницу вокруг, отыскивая еще рисунки. Как оказалось, эти отморозки по земле начертили большой круг. Его я больше ногами затер, но для верности в нескольких местах нарушил границу и кровью. Весь измазанный в красно-серой грязи, я отошел от усыпальницы и оперся копье с довольным видом, глядя на дело рук своих. Видит небо — это хорошо. Да возрадуемся же, что законы снова торжествуют, полная эйфория, Я приложил два пальца ко лбу, глядя наверх. А потом чертыхнулся и дорисовал кружок на лбу. Сразу же лишние мысли исчезли. Нет уж, тренироваться в стойкости будем потом. Сейчас мне мозги нужны. Было почему радоваться? Ничтожное племя с ничтожными проблемами. У тебя, мой великий господин, другая цель. Зачем ты размениваешься на такие мелочи? Бес опять стал вежливым, и усмехнулся. Бесишься, что не послушал тебя? Хродрик опять разразился бранью. А я в этот момент почуял, как что-то надвинулось, будто приблизилось к нашему обрыву. Незримое, большое, сильное и благодарное. Талисман рычка одернулся на груди, а потом из открытой усыпальницы донеслось "Спасибо". бо Без заворчал. «Опять сила рода! То, чего я всегда боялся, когда был приором. Звери с их родами, когда несколько поколений накапливают силу. Этого не должно быть! Людям людское, а зверям зверево!» Я ничего не ответил Хродрику, лишь смотрел на пылающий горизонт. Теперь ясно, что мне надо туда. О каких братьях говорил Алиго? Тут в оранжевом приорате только два знаменитых брата. Наместники в пекле и сквозняке, как называют тут две половины. А слово? Что за слово, которое они хотят услышать? Ладно уж, я тебе подскажу кусок тупого абсолюта. Бес не успел ничего сказать, как я, усмехнувшись, предположил. «Ты о завещании оранжевого приора?» «Да сам бы ты не догадался! Это я, твой верный и умный слуга, навел тебя на мысль, повеликий господин, чтоб тебя бесы драли!» «Закрой!» — донеслось из усыпальницы. Сказано, сделано. Заметно уставший, я присел у каменной двери, опершись спиной. Прижал затылок к камню, стал смотреть на небо. «И что? Все эти сраные звери даже благодарить не будут!» «Ты не слышал?» — проворчал я. «Сказали же спасибо!» «Да в задницу их грёбанное спасибо!» Заметив блеск в голубом небе, я улыбнулся. Через секунду в меня влетел большой светляк, сила хлынула по жилам, возвращая бодрость, и я сразу устремил стремил взгляд внутрь. «Что новенького?» Моя точка в пятом персте сдвинулась наполовину. Никаких даров. Я едва сдержался, чтоб не разочароваться, и всё же улыбнулся, похлопав камень за спиной. «Спасибо!» Рот крокодилов не отвечал, да у меня к нему и претензий особо не было. Вместо этого у меня были вопросы к бесу. И «Есть у меня кровь троих, если то, что Авадон не нужен, правда?» «А вот и неправда! Сдохнешь ты кусок, если кровь Авадона не вернешь!» Я проигнорировал его реплику. «Что еще нужно?» Копье молчало. Я чувствовал, что у беса сейчас явно напряженный мыслительный процесс. Как бы всех вокруг обвести вокруг пальца, да при этом остаться целехоньким? «Нужен алтарь!» — вдруг сказал Хродрик. «Какой?» «Он в тенебре. Конечно, я провожу тебя, у великий господин!» и «Я, естественно, поверил!» Растягивая искусственную улыбку, сказал я. «Деремот, нуляч, если сейчас не скажешь...» Я встал и замахнулся, собираясь метнуть копье с обрыва. Грёбаный ты кусок человечины! Я правду сказал!» Рявкнул Хродрик. «Да китай! Может, меня найдет кто-то поумнее!» Я опустил руку и вздохнул. «Да на твою же меру! Как понять, что правда, а что нет?» «Что за алтарь?» «Да алтарей, что ли, не видел червь! По всему инфериору их и жуй!» «Тогда другой вопрос. Что делает алтарь для молитвы небу в тенебре?» «А мое какое дело! Мы бесы грязь преисподней, и таких вещей не знаем!» Я снова глянул на горизонт. Слово приора там. Братья-наместники наверняка тоже попрутся туда для разборок. В проклятых горах есть достойные противники, чтобы поднять меру. В тенебру по-любому не стоит спускаться с моим пятым перстом. Мою последнюю мысль без услышал. — А ты рискни, ты же сильная воля. Иди ты в тенебру! — проворчал я. — Давно мечтаю! Понимая, что все разговоры можно вести и по дороге, я подошел к обрыву и стал спускаться вниз. Пальцы послушно врезались в породу, высекая обломки, осыпающиеся вниз. «Ты что делаешь, кусок?» «Как что? Иду к проклятым горам?» «Ты представляешь, сколько туда идти?» «Да я же сдохнул с тобой, червятина!» «Мне дух нужен, я силы теряю!» «Не моя проблема!» — проворчал я. «Значит, перенеси меня!» «Ты с целесты рухнул, поднёмная твоя мера!» «У меня тела нет, жизнь на волоске, а ты мне...» Его аргументы кончились примерно через пятьдесят метров. «Раздобудь лошадь!» «Как только, так сразу!» — кивнул я. И снова молчание. На такой высоте ветер подвывал, залезая под острепанный доспех, но я уже слышал шелест листьев внизу. Кажется, кричат все те же обезьяны. «В задницу тебя, великий господин! Тебе нужно убить крупного зверя, желательно поближе к твоей мере». «Зачем?» «Его дух мы используем, чтобы перенестись, кусок ты тупой!» «Так я не умру!» Поиск животного занял не так уж и много времени. В лесу было много хищников, но все они были едва выше двенадцатой ступени. Достойные противники для зверя, но слабовато для человека. Их духа бесу не хватало. Погонявшись по зарослям за антилопами и прибив разок особо крупного тигра, я внезапно наступил ногой в размокшую почву. Сразу вспомнил, что с высоты я видел зеркало воды. Если в джунглях есть река или озеро, значит, там должны быть особо упитанные хищники. Весь мой небогатый опыт жизни в инфериоре говорил о том, что даже самое захудалое болото таит в себе настоящую опасность. Буквально через полчаса я действительно вышел на край болота и улыбнулся, когда меня кольнуло чувство опасности. Стоя на засохшем бревне из дерева, утопающем в рязке, я смотрел на зеленую гладь болота, смотрел и чуял, что под водой действительно засела сильная тварь. Зудела машкара которая отгоняла моя мера, квакала безмерная мелочь. Кое-где булькали пузыри, поднимающиеся из глубины трясины. «О, какая-то ожиравшаяся скотина там засела! Червятина! А ты потянешь ее?» «Такой твари тебе хватит, чтобы перенести меня к проклятым горам?» «О, да! И еще останется, мой великий господин!» Охота на тварь требовала особого подхода. Мучаясь угрызениями совести, я вернулся в джунгли и опять стал ловить животных. «Надеюсь, инфериор простит мне. Особо возмущенный тигр, сам сидевший в засаде, стал идеальной целью для меня. Моя маскировка легко обманула его, и уже через пару минут я тащил его к болоту, хотя он все прорывался отгрызть мне руки. Когда полосатый бедняга бухнулся в воду, разорвав зеленое полотно ряски, он жалобно замяукал и изо всех сил погреб в сторону берега. Я же, наблюдая за тигром, присел, приготовившись метать копье. Из болота в нескольких метрах Выглянул уже знакомый хоботок. О, привет, давно не виделись. Уже этих-то тварей я прекрасно запомнил. Великий господин, ты позволишь мне забрать весь дух? Мы летим на далекое расстояние? Да, — сказал я. Зеленый сгусток еще летел в затылок тигру, когда я с разбегу одолев сразу все расстояние до хоботка, рухнул в воду. Схватив рукой отросток, я рванул на себя, подтягиваясь к скользкому телу. Массивное туловище было глубоко прямо тут же. Тварь, равная мне по мере, явно не привыкла сама быть жертвой. Вода забурлила, когда в панике пиявка заворочалась, пытаясь хоть как-то сбросить меня. Куда там с такой массой, да с беззубым ртом, который может только засасывать парализованных жертв? Под хохот счастливого беса, острие копья, поехала спарывать мягкие ткани, выпуская в болотную топь внутренности хищника. О да, здесь духа нам хватит. Я едва вынырнул и поплыл к бревну, когда в спину закричала новая опасность. Обернувшись, я увидел, что меня окружали еще пять таких ободков. «Дерьмо нуляча!» Только и вырвалось у меня. Время замедлилось, из густки зеленого яда вылетев, спороли воздух, приближаясь ко мне. Я дернулся, используя стихию воды и загребая в сторону. Но твари атаковали в разнобой, и от трех мне удалось отвести голову, а вот два плевка легли смачно прямо в лицо и висок. «Твари!» Захрипел я, пытаясь остановить яд, лавиной хлынувшей сквозь капилляры. Рука задела копье, которое я выпустил в момент неразберихи, и разума коснулся голос Хродрика. «Ну что, кусок червятинки, поехали!» «О!» Я весь согнулся, чувствуя, что не могу пошевелить ни одним суставом. Рядом валялось копье, но бес молчал. Скосив глаза, Я рассматривал небо и не видел его. Серое, почти чёрное, будто где-то рядом пожар. И как жарко-то нуляча мера. Я вдохнул и тут же закашлялся. Едкий угар проник в лёгкие, вызывая спазмы. Тут же стало есть и глаза. Вот же дерьмо нуляче, что творится в этой каэлевой впадине. Вроде как здесь должен быть чертовский холод, но уж никак не адская жара. Так, Марк, ты же человек, хватит паниковать. При этой мысли я выдохнул, пытаясь успокоить легкие, и решил сразу не вдыхать. Все прошло как нельзя лучше. Болотные твари тебя не съели, и ты уже в проклятых горах, и пусть парализованный, и совсем не можешь двинуться. Да, было глупо нырять в топь, не разведав. Действительно, но кто мог подумать, что в болоте больше одного хищника, да, Марк? Я хотел усмехнуться, но едва шевельнул губой. Вниз по щеке потянулась солюна, я чувствовал влагу на коже. Закрыв глаза. Я посмотрел внутрь организма, заставляя работать стихии воды и огня. Гоним яд, вытягиваем из нервной системы, из мышц, собираем в крови, гоним, сжигаем. Стихия воды почему-то сбоила, не желая слушаться, отзывалась трудом. Что инфериор-таки обиделся за тигра? Огонь не особо помогал. Я собрал в одном месте сгусток яда, но его надо было куда-то выпустить. Тогда в желчь, желчи я выпустил его в желудок, и через пару секунд меня вырвало зеленой дрянью. «Ох!» Я кое-как уперся ладонями в землю, потянул колени. Организм просил воды, и я закрутил головой. Но вокруг была только серая каменная земля, валялись огромные валуны, дальше поднимались вверх безжизненные грязные склоны, исчезая в дыму. Ручьев не было, но впереди виднелись расщелины, откуда валили какие-то испарения. Что-то булькало и журчало. «Так журчать может только вода!» Со стоном, подтягивая тело, я пополз к ближайшей расщелине. Да уж, подкосила человеческую меру двойная доза яда. Хрипят натуги, кашляя дыма, я не сразу слышал, что за спиной хрустнул гравий. Небо вернуться, вскинуться, но тело пока не слушалось. «О, смотри, это ж человек!» — просипел противный голос. «Червятинка, червятинка!» Тут же спину пронзила боль, я почувствовал, как когти проходят сквозь плоть. Они вонзились между рёбер, проткнули лёгкие, и я выплюнул кровь. И тут же меня вздернули над землёй, как пушинку. «Это невероятно сильные звери! Что, мать твою, тут творится?» «Не убей ты, смотри! Что ему будет? Это ж человек! Ещё один идиот силы захотел!» И оба незнакомца залились хрипящим хохотом. Я хотел повернуться, но меня опять бросили на землю и через шею прикинули верёвку. Стянули, надавили коленом на затылок, и только тогда развернули передо мной сидел самый настоящий бес абсолютно голый с бордовой кожей сутулой с торчащими ребрами и с исковерканным лицом красные глаза с интересом рассматривали меня за ухмылкой между черными губами показались острые зубы и страшная догадка заставила меня покрыться мурашками несмотря на пекло захрипев я попытался схватить воздуха но дыма потемнело в глазах напрягся собирая силами На паралич еще не отпускал. Засипел я, покосившись на копье под ногами у беса. «Сраный Хродрик! Куда он меня притащил?» «Что, не нравится челяха сраная?» «Добро пожаловать в ад!» Зловоние говорившего дохнуло из-за спины. Я стиснул зубы, пытаясь держаться в сознании. Но сил сопротивляться почему-то не было. Земля не хотела отзываться, чтобы дать энергии. «А кто это? Давно люди сюда не летали!» без передо мной поскреб когтями уродливый подбородок а наш какое дело тащим господину он и скажет